Мм. Mm -hmm. uh -huh. Итак, начнём с того, что мне известно гораздо подробнее медицинское обеспечение наступательного боя. Э случаи, есть ли у вас наступательный обычно наступательный бой или открытая местность или населённый пункт. Наступательный бой в лесу, в горах относительно большая редкость. Это как правило, целая операция. Там развед-поисковые мероприятия столкнулись с противником, стычка и задача отход. Поэтому самая типовая ситуация, чреватая большими потерями и проблемами это наступательный бой в населённом пункте. Сейчас у противника значительное количество стрелкового вооружения, минно-взрывных средств у любого противника будет. Могут быть гранатомёты и дальше, дальше, дальше пошло всё. Значит, при медицинском обеспечении любого наступательного боя, э, что порядок действий наш. Прежде всего, здесь подробнее в этой методичке, кстати, написано, обязательно нужно почитать. Э-э медик, кто там у вас, начмед, э, медик отряда, группы заранее участвует в совещании, на котором наступательный бой планируется. Обязательно и и соответственно, как и всем остальным офицерам, ему доводится расчёт сил, средств, цели, задачи наступления, поддерживающих сведения о противнике, такое всё. Сразу вам скажу, продавить эту идею изначально будет нелегко, но это обязательно нужно. В противном случае будет, как говорят мои коллеги федералы, когда вот эту тему мы с ними разбирали, говорят, сначала говорят: "Начмет пошёл на хер, тебе тут делать нечего с совещаний", а потом когда кого-то будут вот, кричат: "Док, езжай и всех спаси. Куда ехать, кого спасать?" Вот чтобы такого не было, обязательно нужно, чтобы главный по медицине имел все сведения о предстоящем наступлении. Почему? Потому что когда вы ведёте оборонительный бой, вся группа, весь отряд знает, где вы находитесь, метпункт. У них есть транспорт, можно просто сидеть иногда и ждать, пока привезут раненых к тебе. Если наступательный бой неизбежно рассыпаются боевые порядки, встречаются очаги сопротивления противника, движение транспорта затруднено, транспорт весь задействован. В этих всех условиях активное обеспечение медицинское, то есть эвакуация пострадавших становится непосредственной задачей медиков. А как это сделать, если ты не знаешь, куда идут бои? и в каком количестве какой противник и так далее вот это первый важный момент второй момент после того как получил данные планируется работа медслужбы на предстоящую наступательную операцию то есть определяется кто из личного состава медслужбы останется на передвижном медицинском пункте а Кто в составе эвакуационной группы будет взаимодействовать с личным составом наступающим. При этом, если наступательный бой планируется на значительную глубину, нужно быть готовым не только обеспечивать наступающих наших ребят, но ещё и переместить медицинский пункт дальше. Вот это важный момент. Следующий момент. Ну, как пункт организовать, мы уже здесь разобрались. Естественно, в условиях наступательного боя так шикарно медпункт оборудовать, э, передвижные медпункты уже оборудовать не получится, потому что перемещаться нужно, э, активно. Следующий момент, давай я, чтобы не отвлекаться вот прямо сразу по методичке зашпарю, потому что очень много моментов, которые я хотел бы пробежать, не прощёлкать. Угу. Так. Угу. Прежде всего. Иногда бывает, личный состав подвозят на машинах непосредственно к объекту атаки, он спешивается, начинает штурмовать город. В этом случае поддерживаете вместе с колонной, занимаете дом с краю, желательно поближе к штабу и начинаете работать. Но Может быть такое, что вследствие особенностей местности либо наличия у противника противотанковых средств тех же патронов, спешивание не происходит на значительной дальности от объекта атаки и личный состав колонной выдвигается к объекту атаки. В этом случае нужно обязательно, чтобы медики групп были подготовлены к самостоятельным действиям, чтобы была радиосвязь, чтобы было понимание, где колонна и если колонну по колонне нанесут удар на марше, чтобы была готовность вывоза раненых уже в маршруте, в ходе выдвижения. Далее. Обязательно Э, и вот, нам написано не добавить, не убавить. Медицинское обеспечение штурма опорного либо населённого пункта складывается из трёх компонентов: работа санструкторов линейных подразделений, работа медицинской службы, медицинской группы в целом, ну, то есть более вышестоящего звена медицинского обеспечения, и тщательно продуманный расчёт необходимых для выполнения задачи сил и средств. Что это значит? Первое инструкции санструктора Вот с инструкторам распечатайте, тоже пусть выучат, примите зачёт по этому. Вот страница 102. Перед боем каждый с инструктор комплектует свои групповые аптечки, проверяет комплектность наличия индивидуальных аптечек у личного состава, проводит краткий инструктаж либо как минимум отвечает на вопрос, если кто-то в перепугу что-то затупил. Обязательно нужно это сделать, потому что будет заметное количество альтернативно одаренных личностей, у которых в аптечках вместо перевязочных пакетов и жутов какие-нибудь огурцы или гранаты окажутся дополнительные. Да. Следующий момент. ле при движении в ходе походно в порядке, походно боевого поело, место санинструктора рядом со своим непосредственным командиром. Взводный санинструктор рядом с командиром взвода, сан... ну я просто использую классическую, в некоторых подразделениях там не взвода, группы, ну там какие-то, не дальше. Короче, взвода, отделения всем понятно, о чём речь. У коман- есть ли отделения, которые в ядре группы, рядом с командиром отделения и так далее. Причины этого следующие. Первая. Э, командир группы всегда первым узнает, что кого-то ранили, даже если у медика группы нет своей радиостанции из обмена сразу. Второе. Командиру группы не надо кричать "Where's fucking medic?" Помнишь, да, как вот видео. Он сразу видит, и он говорит: "Вот там раненый, беги". Если ты потерялся, то командир группы начинает паниковать, и вся группа начинает бегать искать медика. То есть это очень нездоровая ситуация. Кириватая замечанием в грудную клетку. Помнишь, я говорил, что у одному медику два ребра сломали. Вот я стараюсь прощучивать для того, чтобы мы быстрее воспринимали такую разную информацию самую. Теперь при выдвижении на маршруте Задача медика самое главное, чтобы его не атаковали, потому что если с ним что-то случится, больше помощь будет никому. То есть идёте на маршруте, всё время смотрите в поисках укрытия, в которое нырнёте при первых признаках обстрела. То есть идёшь и мониторишь места, куда прыгать, чтобы когда что-то свистит, ты не оглядываешься, а прыгаешь сразу. Эти несколько долей секунды критично важны. Следующий момент. Само собой на маршруте линейный медик запоминает дорогу, чтобы иметь представление, куда эвакуировать пострадавших, если что. Если группу атаковали на марш, задача: прыгаешь в укрытие, осматриваешься, пока остальные стреляют, определяешь, кого ранили, эвакуируешь его в безопасное место, оказываешь помощь и вызываешь помощь по медслужбе, объясняешь, что у вас ранены, чтобы вам помогли. Важный момент. Я в данном случае он касается, ну может быть дальше у меня и написано, но я просто скажу, пока не забыл. при нахождении с тяжело раненным есть ли К вам сразу не может подъехать медслужба для вывоза пострадавшего. Очень важно иметь радиостанцию, чтобы при наличии сложных каких-то вопросов, непонятных, связаться с медслужбой вышестоящей и тебя сориентируют, как что сделать. Иллюстрирую примером. У нас при штурме одного из городов, предысторию не буду рассказывать, там предыстория вообще фиерическая. Короче, ситуация была полный пипец. У нас был один тяжело раненный, и сразу выехать в группе мы не могли. Был слишком плотный огонь. Вот я беседую по радиостанции с с инструктором. И по голосу слышу, ну ему очень плохо. В общем-то под обстрелом это классика жанра. Я ему говорю: "Обезбол в калоле". Раз такая пауза. "Вкалываем". Я говорю: "Ой, какой молодец, не растерялся. Перевязали". Раз такая пауза. Перевязываем, я говорю, какой молодец, правильно. Давайте, слушай, человек запускается, запускается, потом он быстрее, четче. Пульс, давление, короче говоря, когда боец находится в критической ситуации, очень важно, чтобы кто-то, кто профессионально подготовлен, мог его простыми подсказками запустить мозговую деятельность, подсказать, что делать, и тогда процесс наладится. А для этого обязательно радиостанция у каждого медика группы и радиостанция у состоящего медицинского начальства для связи с ним. Следующий момент в ходе штурма. Вот здесь очень подробный инструктаж обязательно дашь своим бойцам э, не добавить, не убавить, не слишком увлекаться стрельбой, двигаясь в цепи раненых не не далее 50 метров от нее внимательно смотреть в ожидании, когда кого-то зацепит. при появлении раненого: оценка состояния, тяжести, выбор маршрута, выдвижение к пострадавшему, есть ли надо оказание помощи по зонам, извещение вышестоящего начальства и обеспечение дальнейших штурмовых действий, в идеале, конечно, вывод раненого. При этом, заметь, вот если у вас, например, отделение, у обязательного отделения штурмовая часть пехота, и кто-то с тяжелым вооружением, граник ПК. Вот обычно раненных концентрируют поближе к тяжёлому вооружению, но не совсем близко, потому что это место, по которому противник долбит, с тем, чтобы кто-то приглядывал, пока его не заберут, потому что остальных же тоже нужно обеспечивать. В рамках взвода обычно подтягивают пострадавших туда, где стоит АГС, СПГ и так далее. Вот это и есть, ну и обычно командир взвода там же, вот в это место. Так. очень хорошо, если человек настолько хладнокровный, что на бумажечке напишет, какие медицинские пособия были оказаны пострадавшему в момент ранения и когда. Но настолько хладнокровных санструкторов я за всё время помню ровно одного. В данном случае видишь, в книгах напишут: "Вот, надо писать на бумажке, я согласен, неплохо". Но когда я объясняю, я объясняю, что людей-то вы тренируете, однако не ждите, что у каждого будет написано. Следующий момент. Очень много работы у медика сразу после штурма. Если все остальные после штурма в селе и окоселе, тут у медика начинается самая основная работа. Первая сразу же пересчитать бойцов, убедиться, что все на месте. Если кого-то не хватает, немедленно организовать поиски его, опросить остальных, где упал и поиски. Чем быстрее тем лучше, потому что он закашливается, ну, так что если его ранили или где-то вам кровь истекает, то каждая секунда дорога. Следующий момент. Тех, кто на месте, осмотреть каждого, убедиться в отсутствии повреждений. В бою у человека адреналин ярчайший, может не заметить ранения, а сейчас ему начнёт стремительно плохеть. Следующий момент. смотреть человека на тему наличие острых состояний. У меня здесь есть раздел патологии поля боя, тут что угодно есть: гипертонический криз, мышечный спазм. Ну то есть до фига всяких состояний. Это тоже критически важно. Например, от гипертонического криза человек может умереть вот без всяких проблем. И следующий момент: при выявлении ранений и заболеваний, во-первых, ну, патологии поля боя хорошо, точнее, не заболеваний, немедленно известить об этом начмеда, э, ну, вышестоящее медицинское начальство, вызвать их помощь и начать оказывать помощь самому, пока они не приехали. То есть, к кровоприплюснул в ходе боя, ранила контузило, обожгло либо тяжёлое стрессовое состояние, нужно сразу организовать им медпомощь прямо на месте. Так. Э, кем временем организовывают, пока ты им оказываешь помощь, по наш обнаружили тех, кто потерялся, если они погибли, ну, просто вывозить в тыл, причём, как правило, это уже во вторую очередь делается. Если они тяжело раненые, контужены и поэтому потерялись, организовываются медик с помощью им. Следующий момент. организуется их эвакуация в тыл, приехала медслужба центральная, хорошо. Нет, своими силами, пенальти командования вывозики. И после этого дальнейшие ваши действия пополнить своё израсходованное медимущство. Какой бы ты физически подготовный человек ни был, вы видел вот вчера маленький рюкзачок. Вот это оптимум, который на штурме можно нести на себе, потому что ещё БК, э, средства индивидуальной бронезащиты, личное вооружение и обязательно будет какой-то тяжёлое вооружение. Минимум одноразовый гранатомёт, не то, чтобы в сучад, ты сам возьмёшь, когда пойдёшь на штурм. Со всем этим вместе вот этот рюкзачок нормальный. Всё, что больше, ты просто не угонишься за пехотой, отстанешь от неё и работать не сможешь вообще. Так вот, понятно, что такой рюкзачок израсходуется полностью. Соответственно, обязательно нужно иметь на транспортном средстве вашем взводном либо каком-то запас медикаментов солидный, из которого сразу же пополнить рюкзак. Вообще, хорошо, если у вас начальник Мечунка будет толковый, приедет, всё тебе привезёт. Но нужно быть готовым к тому, что хочешь что-то сделать, сделает он сам. Я политкорректно выразился. О, блин. Аж сам себе удивляюсь, что диктофонная запись человеком-то делает. Следующий момент. Пополнил запасы медимущства, нужно спланировать свои действия в случае контратаки противника и согласовать их с командованием. и если вы и в любом случае приступить к организации себе санитарного гнезда, то есть нужно определиться, где у тебя лежат медикаменты, где лежишь ты сам и где ты будешь оказывать помощь кому-то, если кто-то пострадает. Это, ну, классика, вот только остановился, да? Блядь, рюкзак на тебе один, второй, коврика, оружие, всё это где-то сложить. А если ранят вот где. То есть выбор и организация санитарного гнезда делается каждый раз, как только подразделение останавливается. Если времени много, выбирается что-то более-менее стабильное. Если времени совсем мало, что-то, где просто вот положил человека, перевязал и машина подъехала. и само собой Уточняете у командира план действий, на снастроек взводный отделённый уточняет и готовится, если планируется дальнейшее наступление, то он готовится дальше обеспечивать своё подразделение. Вот это в методичке написано, вот это можно будет из методички взять, распечатать к памятку с инструктором подразделений, потом по этой ситуации принять за отчёт. А в идеале потом будете проводить какие-то занятия где-нибудь на местности. Вот, соответственно, чтобы снастроек потренировался. Так, поэтому понятно всё, да? Следующий момент. Проверка с инструкторами. Вот так. Что у нас по времени? Угу. Ух, не фига себе!